В длинном коридоре ещё продолжался Новый год. С потолка свисали пыльные гирлянды, на книжные полки кнопками присобачены ёлочные шары. В комнате, из которой доносились звуки рояля, оказалось довольно много народу. От неожиданности обе гости замерли на пороге. В центре под розовым куполом зажжённой люстры был накрыт стол. Тоничке показалось, что вместо скатерти на столе шёлковая занавеска. Она вся морщилась и шла неопеитными волнами. На столе теснились латки с со smutными закусками, открытые консервные банки с отогнутыми крышками, разномастные бокалы и разноцветные бутылки. Красавец, сидевший за роялем, пробежал пальцами справа налево, взял широкий аккорд и замер, уставившись на посетительниц. Розовый упитанный мужчина, сверкая взглядом своей лысиной, наклонился к даме в шали, сидевшей в полуобороте, и взял её за плечо. Ещё один мужчина, причёсанный волосок к волоску, Поправил манжет и повел плечами и спросил пронзительно. «Чему обязаны?» «Добрый день», — пробормотала Тонечка. А Саша сказала, «Нам нужна Наталья Сергеевна Батюшкова. Мы правильно пришли?» «Если вы из больницы, выметайтесь», — велела полная дама и поднялась. Шаль свешивалась у нее с одного плеча. «Я вас не вызывала». Мы не из больницы, воскричала Тонечка. Мы из Дождёва, к Наталье Сергеевне. С какого вы сюда ждёва? взмутилась полная дама. Не морочьте мне голову. Вас прислали из больницы. Имеете в виду никаких тестов на вирус я сдавать не собираюсь. Это заговор под видом тестов вы заражаете людей специально. Никого мы не заражаем. попытался, правда, цытонечка. Но тут Саша Шемакова взяла всё в свои руки. Вы, Наталья Сергеевна, обратилась она к даме очень строго. Так и внула. Саша помедлила, сняла с одного уха маску и сказала так же строго. Лидия Ивановна Решетникова, ваша тётя? Да? Мам, ты что за дела? перебил причёсанный волосок к волоску. Что вам нужно? Дама во все глаза смотрела на Сашу. Татуированные широкие брови у неё поднялись так высоко, что казалось, ещё движение и они окажутся на затылке. Лидия Ивановна моя тётя, да, выговорила она наконец. Вы кто, девушка? Лидия Ивановна в понедельник умерла. Отчеканила Саша и вернула маску на место. Примите наше соболезнование. Наталья Сергеевна по очереди посмотрела на всех своих гостей. Словно призывая их в свидетели, поправила шаль, пожала плечами и спросила с изумлением. "Ну умерла и что? Что вы от меня хотите?" Молодой красавец, сидевший за роялем, вскочил, опрокинул стул, поднял его и предложил Саше. Взгляд у него был такой, словно он только что своими глазами узрел нечто совершенно особенное, небывалое. Тонички на секунду стало смешно. "Видите ли", заговорил красавец, выдвигая Саше ту Она немного отступила. Наталья Сергеевна, как бы это сказать, не поддерживает отношения со своими родственниками. Тут он посмотрел на хозяйку и так и внуло в подтверждение. Нет, не поддерживает. Вы должно быть этого не знаете. Мы не знаем, встряла тонничка. Мы просто соседи, Лидия Ивановна. Ну вот именно. Кстати, меня зовут Ярослав. Слава. Александры Игоревна. Отрекомендовалась Саша. А это Антонина Фёдоровна подсказала Тоньчка. Как же вы не поддерживаете отношения, если Лидия Ивановна регулярно переводила вам деньги? Мы ваш адрес узнали на почте. Да что там за деньги, одни слёзы, возмутилась Наталья Ивановна. Подхватил с пола огромного пыльного кота, уселась, закинула ногу на ногу и пристроила кота. И потом это её дело. Она хотела и переводила. Наталья Сергеевна, не волнуйтесь, попросил Ярослав умоляющим голосом. Борис, позвала хозяйка неожиданно низким голосом. Упитанный розовый мужчина вздрогнул. Борис, закурите мне сигарету. Мужчина молниеносно выхватил из внутреннего кармана длинную пачку, ловко щёлкнул по ней, и из пачки чудесным образом выскочили две коричневые пахитоски. Розовый мужчина ловко прикурил обе, одну поднёс Наталье Сергеевне, а второй затянулся сам. Присаживайтесь, шурочка, велела дама и указала на стул. Тоничка не сразу сообразила, что обращается она к Саше Шмаковой. И вы тоже присаживайтесь. Борис, что вы замерли? Подайте стул женщине. Саша помедлила одну секунду и уселась, сдвинув ноги в бок, как английская королева. Тонечка уже обратила внимание, она никогда не сидела нога на ногу. Итак, начала Наталья Сергеевна. Кто вас ко мне прислал? Нас никто не присылал, повторила Саша. Умерла Лидия Ивановна. Мы решили вас известить. Жеродственница. — А кто сказал вам, что мне есть дело до какой-то там полоумной старухи? Сажа вздохнула. — Никто нам ничего не говорил. Это целиком и полностью наша инициатива. — Вас и ваши прислуги? Подбородком Наталья Сергеевна указала на Тонечку. — Мы соседи. — Мы соседи. не дрогнув, объяснила та. «Живем на одной улице. Ваша тетя, Александра Игоревна и я». «Боже мой!» Наталья Сергеевна приложила пальцы к вискам. «Как все это глупо, глупо! Не вечером играть, а тут такая пошлость, как в плохой пьесе. У нас при неприятной известии ваша тетя скончалась». «Наталья Сергеевна...» Лиду шертистки нашего театра пояснил красавец Ярослав. Можно сказать, прима. Но можно сказать, внушительно прогудел третий гость, причёсанный волосок к волоску. У нас сегодня как раз белая гвардия, продолжал Ярослав и вдруг добавил, не ксеоник городу. А лориосик. Ходите. Мы играем без зрителей. под запись. Но я вас проведу. Саша взглянул на него с изумлением. Я не поддерживаю отношения с родственниками в силу крайней их ограниченности, продолжал Наталья Сергеевна. Если вы хотите хлопотать насчёт похорон, обращайтесь к моему сыну. А меня не ввязывайте в эти дела. Я не желаю. Хорошо, хорошо. — быстро сказала Тонечка. — Мы обратимся к сыну, вас не будем ввязывать. Но у нас нет его контактов. — Борис, Борис, подайте мой телефон. Боже мой, мне сегодня играть. И еще праздник. И она не нашла ничего лучше, чем помереть. Ваша тетя умерла в понедельник. — Какая разница? Ну какая разница? — Ага. Наталья Сергеевна сморщилась, лицо у нее перекосилось, словно съехало. Пыльный кот зевнул у нее на коленях и стал лениво чесаться. Шаль и бюст Натальи Сергеевны колыхались в такт движением лапы. «Когда я просила помощи, мне было отказано. Мне всегда отказывали, когда я просила. А сейчас вдруг я понадобилась. Боже мой, боже мой!» У меня давно своя жизнь, карьера, театр, зрители. Борис, вы что, умерли? Где мой телефон? Натали, вы будете смеяться, я не могу его разыскать. Боже мой, ну посмотрите на кухню. А дом? — вдруг спросила Тонечка. Дом в Дождеве, кому завещан? Мне нет до этого дела, — провозгласила Натали. Камо бы он ни был завещён, я ради какой-то развалюхи пальцем не шевельну. Тоничко пожала плечами. Прекрасный дом на самом берегу ручья. На улице домов всего 3, отличное место. Пусть так, пусть так, простонала Наталья. Меня он не интересует. Они меня вообще не интересуют, эти люди. Они никогда не помогали мне. Я довольствовалась жалкими крохами от семейного пирога. А в семье были деньги, были, я точно знаю. Большие? нежно спросила Лосоко волоску. Наталья с горечью махнула рукой. Кот вместе с шалью съехал у неё с колен, плюхнулся на пол и дёрнул хвостом. Боже мой, были сокровища. Я никогда не видела их. Меня не допускали. Но мой дядя, он любил меня безумно, безумно, утверждал, что обладает настоящими сокровищами. «Натали, ваш телефон!» Борис галантно подал аппарат, забрал у Натали Сергеевны окурок и энергично смял переполненной пепельницы. «Записывайте». Отставив руку далеко от глаз, она продиктовала номер и заключила. «Вот он, всё и получит». это человек. Ваш сын? живо спросила тончка. Как его зовут? Наталья Сергеевна предпочитает не вспоминать о нём, подсказал Ярослав. И не называет его сыном. Борис! приказала Наталья Сергеевна. Прочтите, что там написано. Я не могу. И сунула розовому мужчине телефон. Ватишка, Fabian Petrovich, прочёл Борис высоким голосом. Простите, Наталья. Я знаю, что делаю вам больно. Наклонился, сверкнул лысиной и поцеловал ей руку высоко, у самого локтя. И она назвала своего младенца роскошным волшебным именем. Продолжал Наталья с горечью. Как только он появился на свет, я поняла, что его ждёт большое будущее. А с именем Фабиан он мог бы многое, но он разбил мне сердце. Он погубил себя и мои надежды. Он сделал такое, о чем я даже не могу говорить. «Он в тюрьме?» — осведомилась Тонечка. «Ах, если бы!» «Боже мой!» — пробормотала Тонечка в точности, как Наталья Сергеевна. что может быть хуже тюрьмы? Я не желаю вспоминать о нём. Он получит свой кусок, а мне, как обычно, останутся только слёзы горечи. Да Лине надо. Не надо, Натали. Ты квы придёте? Вечером на запись. На ухо Саши спросил Ярослав, втянул носом воздух и прикрыл глаза. «Как волшебно пахнут ваши волосы! Что это за духи?» Саша поднялась. «Большое вам спасибо», — сказала она. «Вашего сына мы известим». «Наверняка он торчит в своей капитанской бухте», — заметил волосок к волоску. «Если только он...» «Не как обычно». «Ничего не желаю слушать», — перебила Наталья Сергеевна, явно приготовляясь зарыдать. «И с меня довольна. Хватит! Слишком много внимания моим родственникам!» «С праздником вас!» — бодро произнесла Тонечка. «С первого мая! Утро красит нежним светом стены Древнего Кремля». Молчание избежали по лестнице и вышли на залитую солнцем просторную весеннюю улицу. Не сговариваясь сняли маски. Выдохнула Тонечка. Тебя когда-нибудь кто-нибудь называл Шурочкой? Редко ответила Саша Шумакова деловым тоном. В основном нет, други. Подожди, я сейчас. Она отбежала к киоску за кеси водой. что-то там проделала и вернулась с бутылкой минеральной воды. Нужно умыться, сказала она. Прямо сейчас. И без возражений. Сначала я тебя полью, а потом ты мне. Зачем? Надо. Тонечка покорилась, сняла маску, стящила перчатки и умылась с надкустом шиповника тёплой газированной водой. А теперь я. У Тонечки с носа и подбородка падали тяжёлые капли. Она помотала головой, чтобы стряхнуть воду. Где наш Коля? сама у себя спросила она. Ах ты, Коля, Коля, не калай сиди дома не гуляй. Что это тебя на писанное творчество потянуло? Как ты думаешь? поинтересовалась Стонечка. Кого она играет в Белой гвардии, эта тётка? Наверняка Елену. И они засмеялись. А про сокровище и крохи от сменного пирога откуда? — продолжила Саша. — С какой-нибудь английской пьесы. Типа Джона Би Присли. Кстати, сказать я до сих пор не знаю, что это за Би. Бенджамин? Бертольд? Бруно? Вот Бруно? Хорошо. — оценила Саша. Они дошли до Коли, дремавшего в машине, постучали и уселись. — Ну, чего там? — спросил он и зевнул. — Нашли родственников. Степь что нет. Тонечка нажала кнопку вызова на телефоне. Она вызывала Фабиана, непутевого сына прекрасной Натали. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети, сообщил телефон. Не отвечает? спросила Саша. Тонечка покачала головой. Аппарат абонента выключен. Понятно. А кого нашли, если родственников не нашли? продолжал спрашивать любознательный Коля. Легенда о семейных сокровищах и один телефон, сказала Тонечка. Ещё один родственник. Может, ему есть дело до смерти Лидии Ивановны? Что-то ты я сомневаюсь, заметила Саша. Человеку с именем Фебиан доверять нельзя. Может, он прекрасный. Всё равно нельзя, продолжала та. Я так и не поняла, Что с ним такое? С ним же что-то не так? Настолько не так, что лучше бы в тюрьме сидел. Задумчиво подержала Тонечка. Кто сидел? Обрадовался Коля. У меня батя сидит. Ну, в общем, то есть, батят помер давно. И почему он в бухте, я тоже не поняла, призналась Тонечка, пропустив мимо ушей про батю сидельца. Может, он рыбак? или матрос на судне. И где эта бухта, тоже непонятно. Какая бухта? Я тут все бухты знаю. Коля энергично выкрутил руль. По платки поедем или задарма? По платки в нашу сторону быстрее будет. А сколько стоит по платной дороге? До нас в 60 руб. Саши тончико посмотрели друг на друга. И тончико махнул рукой. Гулять так гулять. Поедем по платной. Коля, а правда, может, ты знаешь, где какая-то капитанская бухта? Знаю. Чего там не знать? Это на Орше. Хорошее такое место. Только там нет ничего. В смысле? Спросила Тонечка. Да без всякого смысла, честно ответил Коля. Ничего нету там. Когда-то хотели поселок ставить, коттеджи, причалы, все дела. На Орше, говори уже. А потом этот... то землю выкупил, то ли разорил, то ли помер, то ли вообще за границу смотался и, и всё бросил. И что там теперь? поторопила Саша. Коля взглянул на неё. Ну сказано же, ничего там нету. Забор есть, участок огораживает, а участок гектар в 20, если не больше. И, и старуюшка вроде должна быть фиган там сторожем? Саша подумал немного. Нам нужно всё же до него дозвониться. Если у него телефон, в принципе, не работает. Значит, мы съездим в эту сторожку, отчеканила Саша. Доведём дело до конца. Она меня разозлила. "Натали?" уточнила Тонечка, хотя в этом не было никакой необходимости. "Я не люблю ужимок и прыжков", продолжила Саша, и тонкие ноздри её раздулись. "Нет, я сама умею давать любые гастроли, но по делу. А когда вот так Ужимки, радиоужимки, терпеть не могу. Илье Ивануна мне жаль. Она этой твари деньги переводила, хотя у неё явно лишних не было. Наталья не тварь, сказала тоненько задумчиво. Она актриса. Ты просто никогда о ней не имела с ними дел. А ты? А я постоянно. Я же сценарии пишу, на площадках часто бываю. Эта сцена, которую мы с тобой наблюдали, цветочки. Знаешь, какие бывают истерики, скандалы, чуть не до драки. Саша посмотрела в окно. Я знаю, что писатели не нормальные. Она нацепила солнечные очки. Иногда человек приходит, видно, что страдает, а добиться ничего нельзя, не говорит. А потом оказывается, что у него в романе герой опоздал на смольёт. Тоньчка засмеялась. Артисты ещё хуже. — сказала она. — А уж артистки! Снова Тонечка нажала кнопку вызова на телефоне и снова прослушала, что аппарат абонента. Интересно, что она имела в виду, когда говорила о сокровищах. — Да, наверняка бред! — Саша махнула рукой. — Как и большое будущее сына Фабиана. — Наверное, она хорошая артистка, это Натали, — продолжала Тонечка. — Она играет и сама верит в то, что играет. Когда про сына речь зашла, она прямо чуть не рыдала. Ну, хоть не зря съездили, подытожила Саша. Получили телефон Фабиана? Теперь нам нужно как-то донести до его сознания, что Лидия Ивановна умерла. Если он не такой, как мамаша, хоть похоронами займётся. Впрочем. Она вздохнула. Яблоко от яблочка или как там? Яблоко от яблони. подсказывала Тоньчка. Вот что я думаю. Что? Нужно испечь яблочный пирог, вот что. 1 мая. Утро красит нежным светом, а мы без пирога. Саша засмеялась. Когда с тобой разговариваешь, создаётся впечатление, что ты очень легко живёшь, проговорила она. Но «Ну, я же вижу, что живёшь ты не просто. Тоньчка насторожилась. Что значит, видишь? У меня опыт. Много людей вокруг, объяснила Саша. И я за них отвечаю. И я вижу, когда люди выдумывают себе проблемы, а их нет. И вижу, когда люди стараются жить так, словно проблем нет, а их на самом деле куча. Тонечке не хотелось обсуждать с Сашей собственные проблемы, и она сказала, что им следовало согласиться и отправиться в Драмтеатр, чтобы насладиться игрой Натали и отдельным номером Ярослава. Но ведь красавица, правда, Саша? Глаз не оторвать. И не говори, согласилась-то. И прямо кавалер. Нюхать меня полез. И они захохотали, как девчонки.